Глава третья. Клиент первый. Нервный. К утру я уже совсем обезумела от страха и усталости, потому как мне приходилось отражать нападки нечисти, которая пыталась прорваться в дом. Никак не желающий уходить грызун, сидел с другой стороны оконной рамы и пытался продавить мою волю то угрозами, то уговорами. И, честно говоря, от последних в какой-то момент захотелось действительно распахнуть окно и впустить его внутрь. Ну, действительно, что может быть страшного в этом милом и прекрасном мохнатом существе? А через пару секунд он вдруг начинал истошно орать и взвизгивать, требуя немедленно впустить. И вся моя дружелюбность моментально улетучивалась. Его костлявые помощники несколько раз пытались выбить дверь, залезть внутрь через дымоход, а то и вовсе сделать подкоп под домом. Пока что мне удавалось отражать нападки, орудуя швабрами, веником и кочергой от камина. Но силы заканчивались. Очень хотелось есть, спать, а еще в туалет. А я не могла себе позволить даже этого, потому что бесконечно оборонялась. «Дай мне войти», — снова завел свою шарманку крыс снаружи. «Ну что, тебе жалко, что ли? Меня тут ветром обдувает». Знаешь, какой ветер с утра холодный? Вон и роса на земле появилась. Что ты за злая женщина такая? А, Элеонора меня кормила, любила, обожала, делилась самым лучшим. Ведь я не кто-нибудь, а фамильяр ведьмы. А Если ты теперь в ее теле, то оберегать меня теперь твоя прямая обязанность». «После того, как ты своим прихвостнем велел меня сожрать и растерзать, я тебе не очень-то доверяю», хмуро прокомментировала я, подсматривая в сторону окна. «Хотя обещала себе, что не буду с ним общаться. Но если с тобой на протяжении нескольких часов разговаривает, да пусть даже робот-пылесос, все равно в какой-то момент начнешь отвечать». Вот и я, несмотря на то, что совершенно не собиралась общаться с хвостатом, все же изменила свое мнение. «Ой, да я пошутил!» Тут же открестился он. «Какая ты злопамятная в самом деле! А между прочим, я бы поесть не отказался. Вот и Леонорочка меня три раза в день кормила. А ты?» Договорить да он не успел. «Потому как снаружи послышался шум, и этот шум создавали явно не скелеты, потому что брицание костей за ночь я уже успела выучить». «Нет, это определенно звук шагов. Человеческих». «Не вздумай спалиться», — быстро прошептал грызун, после чего стало тихо. Я нервно поднялась с пола и одернула балахон. «Кто это еще?» Разве крыс не сказал, что они, то есть мы, только-только приехали? Кто сюда может идти? Несколько томительных секунд я стояла в полной тишине, не зная, куда себя деть. Растерянность, страх перед неизвестностью, усталость навалились всем своим весом. Но больше всего мои мысли метались в панике от того, что я даже примерно не знала, кому могла понадобиться ведьма, особенно если теперь она — это я. И вот послышался стук в дверь. Совсем не громкий, но достаточный для того, чтобы заставить тело вздрогнуть. Так как посетитель не дождался ответа, то стук повторился. А у меня мелькнула шальная мысль. Может, не открывать? Они тогда подумают, что никого нет и уйдут? Словно услышав подобные мысли, активировался грызун. «Даже не думай», – прошипел он в оконную раму. Я уже опустил слух, что Элеонора здесь, так что ты должна открыть, потому что ведьма, присутствующая на своем месте, — это страшно, а ведьма, отсутствующая на своем месте, — это преступление и уже достаточный повод для того, чтобы посадить тебя в темницу и никогда не выпускать. Я выпучила глаза и непонимающе нахмурилась. «Ты хочешь сказать, ведьма не имеет права покидать своего дома?» «Вообще-то она не имеет права существовать», — хмыкнул он. «Но раз уж она уродилась на свет, то да, она должна сидеть только в своем доме». «Но почему?» «Потому что если она не в своем доме, значит, она покосничает. Я только рот открыла от такого объяснения, но выразить все свое негодование и удивление мне не дали возможности, потому как стук вновь повторился. Но теперь к нему добавился и визгливый голос. «Да есть там кто-нибудь или нет? Эй, ведьма, мне сказали, что ты уже приехала!» Я в панике еще раз бросила взгляд на окно за закрытыми шторами и все же пошла открывать. «Ну а что я могла?» На пороге, во-первых, не оказалось зомби. Если честно, меня это очень удивило. Но потом я заметила прямо перед входом свежевскопанные горки земли. Мысленно прикинув, куда подевались костлявые, я нервно улыбнулась посетительнице. Чем могу помочь? Только вот моя улыбка явно произвела на нее не самое лучшее впечатление. Молодая, но не очень симпатичная девушка с грубым обветренным лицом, и неприятным выражением на нем побледнела, а потом сглотнула. «Блин, совсем забыла, что я без зубов. Кто же так людей встречает?» «Вы... А вы ведьма?» Наконец пробормотала она, справившись со своим волнением. Я неопределенно пожала плечами. «Ну и что мне ей ответить? Скажу, правда, плохо. Совру тоже плохо» поэтому пускай думает, что хочет». Видно, мое молчание расценили как согласие, потому как посетительница кивнула своим мыслям и без приглашения протиснулась в дом, подвинув меня тощими плечами. «Быстрее! У нас мало времени!» — заявила она. Я прикрыла дверь, внутренне паникуя. Что ей нужно? Как себя вести? Уверена? Или лучше сослаться на потерю памяти от перехода? «Вы должны мне помочь, я заплачу!» Тем временем поторопила девушка, с испугом озираясь в моем новом весьма грязном жилище. «Главное, чтобы никто не узнал, что я была в сговоре с ведьмой!» «Она меня тоже боится!» Это открытие придало силы наглости. Развернувшись к посетительнице, я резко ссутулилась. Выпятила вверх присутствующие на спине горб и скорчила максимально устрашающую гримасу. «Говори, чего тебе надо, и уходи!» Бедняжка побледнела и чуть не грохнулась в обморок. Видимо, я немного перестаралась с устрашением. Она открыла было рот, но не смогла сразу вымолвить ни слова, закашлившись. И только после того, как справилась с собой, уже она намного вежливее прохрипела. «Мне нужен эликсир!» Она понизила голос до шепота. «Тот самый!» «Какой еще тот самый?» Начала была Яна, услышала громкий шепот прямо в ухо. «С ума сошла спрашивать. Ясно же, о чем речь. Просто дай ей его, и все. Или хочешь, чтобы все узнали, что ведьма не может даже тот самый эликсир выдать?» Я подпрыгнула на месте, сдав громоподобный клич, чем до полусмерти напугала посетительницу. Она взвизгнула, упала на пол и задом отползла за стол. Меня же, на чем свет стоит, отругал грызун, сидящий прямо на плече. «Заткнись, полоумная, я тебе сейчас помогаю, или ты хочешь на костре оказаться?» Я испуганно задышал ртом, пытаясь не орать, как резаный, и не пытаться скинуть с плеча у мертвия. Воздух со свистом влетал в беззубый рот и еще сильнее пугал девчонку в углу, которая от страха начала поскуливать. — Ну, успокоилась. Запомни я твоя тень, и тебе никуда не спрятаться от моего всевидящего взгляда. — Будешь буянить, я сделаю тебе заговор на вечный понос. А теперь иди к стеллажу и отдай клиенту один пузырек с розовой крышкой. На негнущихся ногах я доковыляла до полок в углу и начала бесцельно перебирать склянки. Никогда в течение моих сорока с лишним лет я не испытывала такого ступора. Слишком спокойно протекала моя жизнь. — Слишком легко, Элла Гавриловна. Вот булки расслабились на стабильной работе. Боже, кто бы знал, как я хочу вернуться в свой уютненький чистый ЗАГС. Ну вот, можешь же, когда хочешь, — похвалил крысеныш, а я, опустив взгляд, обнаружила в своих руках небольшой стеклянный флакон с крышкой в виде сердечка. Когда успела его схватить? Теперь отдай клиенту и скажи, что это стоит три года жизни. Он противно захихикал, когда я вздрогнула. Да шучу я. Мешок золотых, и пускай катится по кладбищу. Могу даже костлявых из нор выгнать, чтобы быстрее пятки сверкали. Не надо. Прошептала я, развернувшись и быстро поставив пузырек на стол. Девушка осторожно выглянула из-за стола, смотря на меня с опаской. Но, увидев подношение, восторженно раскрыла глазенки и моментально схапала зелье, укрыв где-то в недрах платья. «Сколько с меня?» Страх явно уступил место алчности. «Золотой мешок!» Механически ответила я, но, получив болезненный щепок крысеныша за ухо, исправилась. «Мешок золотых!» На стол рухнул довольно тощий мешочек, звонко звякнув содержимым, а посетительница, подобрав юбки, бегом бросилась вон из избы, распахнув с ноги дверь и выпрыгнув наружу. — Держи ее! — заорал моим голосом крысеныш, свесившись с плеча и грозно махая кулачком. — с чего удумала! Обмануть ведьму хочет! Девушка, уже успевшая отбежать на добрых метров тридцать, от дома истошно завизжала, когда земля содрогнулась и из нее полезла нечисть. Круто развернувшись, она понеслась по кладбищу, действительно сверкая пятками, а за ней, шатаясь и время от времени падая, неслись скелеты. «Стой — Стой! — спохватилась я, несясь к двери. — Они же ее разорвут! Останови их! Выскочив наружу, я с ужасом наблюдала за погоней костлявых. Вроде как надо бежать, спасать, но я не могла сдвинуться с места от ступора. «Еще чего?» — проворчал крыс. «Я был бы рад, если бы у них это и вправду получилось. Но, к великому сожалению, она успеет убежать. Смотри!» Я посмотрела. И действительно, девушка пересекла зону, где располагались кресты, и побежала уже по полю, которое ночью, спасаясь сама, я даже не заметила. А вот скелеты, добежав до границы, словно наткнулись на невидимую стену и, врезавшись в нее, рухнули на землю. «Ой! Вот тебе и ой! Они же безмозглые, что ты от них хочешь? Будь снисходительно, сейчас оклемаются!» Скелеты тем временем собрались с земли и понуро поплелись в обратную сторону. А я, поняв, что они идут к нам, бегом вернулась в избушку и захлопнула за собой дверь, закрыв на пару замков и большой засов. «Ну, вот и первого клиента обслужили». Довольно потер лапки грызун, вытащив из разложившегося уха опарыша и сожрав его. Я с воплем скинула эту мерзость со своего плеча и вооружилась стоявшей в углу метлой. «Пошел вон!» «Сначала поймай, глупая баба!» Весьма воодушевился он, с разбега прыгая мне на балахон и разрывая он и когтями. Я с размаху врезала метелкой по мохнатой тушке, отправляя ее в полет. Это в первые минуты я растерялась. А сейчас крыса и крыса. Ну и что, что дохлая. Все равно создание мерзкое, так что одна ему дорога подальше от меня. У врезалось врезалась в стеллаж, и на пол со звоном посыпались банки и склянки. Из разбитых осколков воздух поднялся удушливый разноцветный пар. А в следующую секунду мимо моего уха просвистел пузырек с зельем. «Ага!» — возопил грызун обеими лапами, подгребая готовые к продаже зелья и пуская их по очереди в мою сторону. «Лови, лови! Знаешь, сколько они стоят!» «Тьма, тебя раздери! Всегда мечтал это сделать!» Я только успевала уворачиваться от свистящих в воздухе снарядов. Склянки врезались в стену избушки, за спиной вдребезги рассыпались на сотни стекляшек. В воздухе летали мелкие осколки и брызги зелий, а под потолок поднимался едкий дым. «С ума? Сошел!» Начала было я, прерываясь на странные смешки. Старческие губы расползались в придурковатую улыбку, а в голове становилось как-то подозрительно пусто. «О, веселятор пошел!» довольно прокомментировал грызун, перелезая на полку выше. Там он встал ко мне задом, а передними лапами начал грести флаконы, отправляя их в недалекое путешествие до пола. «О, хорошо! Ха-ха!» В жизни так не веселился. Как подумаю, -хо, сколько день жизнь пропадает. Эх, хорошо пошло!» Я тем временем согнулась до пола, сотрясаясь от невыносимого хохота. Хотелось улечься на полузгнившие доски, но там все искрилось битым стеклом, так что остатками разума я все еще держала непослушное тело на весу. «Все!» Проговорил неожиданно крыс, с трудом подкатив большой пузырек к краю полки. Я сделал в этой жизни все, что хотел. И жизнь эта прошла не зря. Да и твоя тоже что уж говорить. Э, заволновалась, я, не понимая, к чему он клонит. Ты чего делаешь? Потомки не забудут, славные дела Элеоноры, пусть земля тебе будет пухом. С этими словами. Крыс одним резким движением лапы сбросил бутыль вниз, а я, вырвав все замки на двери и распахнув ее, вывалилась на улицу. Только успела упасть на землю и прикрыть голову руками, как позади послышался громоподобный взрыв. Земля содрогнулась, а на мое тело посыпался песок и комья земли. А потом прямо над макушкой просвистела деревянная рама от окна. Несколько минут я лежала неподвижно, Но так как больше ничего не происходило, то решилась медленно приподнять голову, чтобы посмотреть по сторонам. В общем-то, все оказалось не так плохо, если не считать того, что взрывом из дома выбило окно вместе с оконной рамой. Теперь в проеме зияла дыра, из которой в небо поднимался серо-бурый дым. «Боюсь представить, что там внутри происходит». Осторожно поднявшись с земли, я, чуть прихрамывая, так как стукнулась при побеге бедрома косяк, обошла избушку и со страхом заглянула внутрь. «Крысеныш, ты живой?» «То есть...» Я неловко замолчала, понимая, насколько нелепо задавать такой вопрос умертвию. Но внутри никто не отозвался. Неужели все-таки помер? По-настоящему. Страх и нерешительность давили по очереди. Я и в дом боялась заходить, и на улице оставаться тоже боялась. От одной мысли, что где-то под ногами покоятся не до конца мертвые скелеты, становилось дурно. Так что после долгих колебаний я все же зашла в дом. «Валить отсюда надо. Валить!» Пробормотала в полголоса, осторожно обходя обугленный угол. На стеллаж, где до этого безобразничал грызун, я сознательно не смотрела, а уставила себе под ноги. Тем более, что смотреть было на что. От некоторых зелий на полу разъела дыры. И вот это они продавали, чтобы люди принимали вовнутрь? Еще раньше я углядела сундук в углу, но из-за суеты руки не доходили глянуть. В душе теплилась надежда, что там вполне может лежать одежда. Раз грызун сказал, что ведьме нельзя покидать кладбище, то я не собиралась рисковать и проверять правдивость его слов. Намного лучше, если в сундуке найдется какой-нибудь нирваный сарафан и кладбище покинет... Нет, не ведьма, а очень приличная старушка. А там я обязательно придумаю, как домой попасть. Желательно... Нет, не так. Обязательно в свое тело. Боже, как же я теперь жалела, что не любила отражение в зеркале. Оказывается, Элла Гавриловна была такая красотка. Шикарная женщина среднего возраста, с пышными формами, ровными, пролеченными зубами и густой русой косой. Чего мне не хватало, а? Вот так и поймешь, нечего жаловаться, а то можешь стать... Ну вот как я. Тяжелая крышка сундука откинулась с загробным скрипом, а внутри... «Да чтоб тебя!» — резко захлопнула ее обратно. Лучше бы там оказалось пусто. Но нет. Внутри находился целый склад сушеных мышей, тараканов и жаб. «Тьфу ты! Запасы на голодные времена!» В сердцах выругалась, отыскивая глазами, где у этой старой грым могли прятаться платья. Ну, хоть что-нибудь. Не могла же она всю жизнь ходить в одном балахоне, что сейчас на мне. Думать о том, что он довольно сильно воняет и вообще засаленный, не хотелось. Не может у женщины вообще не быть одежды. Не может и все. А для меня это еще и билет за пределы кладбища потому как увидеть меня, кто в этом ведьминском наряде, точно в полицию сдадут. Ни за что этот шанс не потеряю. Преисполненная самых воинственных стремлений, я резко дернулась в сторону, где угол закрывала занавеска. Если искомая не там, то я даже не знаю где. Но меня резко отбросило назад, где я с неудовольствием подергала старый подол, застрявший в захлопнувшейся крышке. «Что за черт? Да твою ж!» Пришлось заново открывать сундук, вытаскивать ткань, которая зацепилась с внутренней стороны за гвоздь и, конечно, порвалась, и только потом аккуратно закрывать крышку обратно. Думала, что хуже этот день быть не может. Но пока производила все манипуляции, пропустила момент, когда в разгромленной избушке оказалась не одна. «Есть кто?» Прокричал здоровый мужлан с наклоном, входя в проем открытой двери, которую я оставила на проветривание. Благо скелетов, видно, из-под земли не было. День же спят, поди. «А, вот ты где!» И взгляд такой, предвкушающий. «Что вам угодно?» Спросила нервно, пряча за спину рваный подол. Не то, чтобы он сильно портил старушечий вид, но... Но женские инстинкты неискоренимы. «Мне нужна ты», — оскалился он. «Как только узнал, что в округе появилась ведьма, то сразу же направился сюда. Ты же уже работаешь, старая». Его взгляд внимательно осмотрел дыру в стене, разбитые пузырьки и обугленный пол. «Вижу, что да». Тогда тебе не составит труда мне выдать настойку, вызывающую изжогу у оппонента, верно? Вообще-то я еще не обустроилась. Начала была я, но под взглядом незнакомца как-то вся сжалась. Вот опасный передо мной человек, пятой точкой чую. Пойду против него и прощай, Элла Гавриловна. И пусть меня осудят потомки. Но я направилась к шкафу искать эту самую настойку среди пузырьков, что еще уцелели после нашествия дохлого грызуна. Может, мне и было жалко того, кто будет мучиться от изжоги, но не настолько, чтобы рисковать своей шкурой. «Так вот же он!» — хмыкнул позади мужик толстым пальцем, тыча в верхний шкаф. Там немного в отдалении стояла круглая склянка с ядовито-желтым содержимым внутри. «Точно, совсем забыла». Пробормотала я, весьма обрадованная, что не надо давать первое попавшееся зелье. Поискала глазами стул, стула не оказалось. «Не могли бы вы достать пузырек сами?» Сделала робкую попытку перекинуть эту ответственность. Сейчас мой рост еле достигал полутора метров. А гигант, смотревший на меня с усмешкой, мог похвастаться двухметровой длиной. Вот пусть и поможет старой женщине». «Э, нет», — усмехнулся он. «Как бы ты ни была вежлива, ведьма, ты не заставишь меня самого взять в руки что-то в твоем доме без разрешения хозяйки». «Так я разрешаю». «А я подожду». Он ухмыльнулся и сложил руки на груди. «Думаешь, я не знаю, что разрешение от ведьмы?» Это личная передача товара из рук в руки. Только тогда клиента не настигнет хроническое невезение. Я вспомнила утреннюю посетительницу, которая схватила зелье со стола и внутренне ей посочувствовала. Расти меня, дева влюбленная, похоже, в жизни тебе все же не повезет. Делать было нечего. Пришлось приложить все свои силы и подтащить к стеллажу тяжеленный сундук потом на него залезть и снять с полки злополучную склянку. И только затем, когда я слезла и протянула гостю свой трофей, он соизволил сменить безразличное выражение лица. «Сколько с меня?» С широкой улыбкой спросил он с вожделением, глядя на бутылек. «Мешок золотых!» Бодро отрапортовала я, уже размышляя, что одежду можно и купить. Деньги-то у меня есть. Замотаться, например, в простыню, сходить на рынок или во время дождя надеть плащ. Тогда и лица, и одежда не заметят. Неужели не получится? Должно получиться. Но мои надежды оказались несбыточными, потому как, радостно оскалившись, посетитель схватил меня за запястье, держащее склянку, да как гаркнул. Опалась! Ребята, держи ведьму!» «Ты арестована, мерзкая корга!» Я только рот открыла, а откуда ни возьмись, повылезали мужчины в форме, окружившие мое жилище. «Караул! Убивают! Это не я! Я не виновата!» Короткая попытка побега не увенчалась успехом, несмотря на то, что я брыкалась, кусалась, а потом орала во все горло, требуя адвоката, звонок мэру и убеждая, что я не ведьма. После того, как я врезал одному из полицейских ступней в живот, от чего воздух взлетела тапочка, меня перехватили за руки и за ноги и поволокли к выходу. — Крыс! Скелеты! — на последнем издыхании заныло в сторону кладбища. — Хоть кто-нибудь! — Какой хороший улов сегодня! «Следователю придется выписать премию всему отделу за поимку опасной ведьмы, за которой охотились несколько лет по всей стране». Довольно мурлыкнул мужик, который притворялся покупателем. Он шел впереди всей колонны и выглядел на редкость благодушным. Я уныло свесила голову, мечтая лишь о том, чтобы все это как-нибудь закончилось.